Глава 28. Оставшиеся дни мчались со скоростью удиравшего от охоты зайца. И Гранин отступил в сторону, чтобы его не сбило этим мельтешением с ног. Андре, Андрюша, робкий, испуганный мальчик, постепенно набирался сил. Когда он впервые открыл глаза и увидел незнакомца, то так переполошился, что успокоить его удалось, только предъявив драгоружу ружу, от порога, не ближе. Кажется, к ребенок ребёнок доверял совершенно, и немедленно притих, послушно открывая рот чтобы съесть немного каши. Он будто не видел то отвратительное, что шевелилось за спиной валаха, а если и видел, то привык с измальства. Для своего возраста 11 лет мальчик был удивительно послушным, лишенным всяких детских капризов, сносил покорно все лекарские припарки и глотал горькие настойки. Только возле Марфы Марьяновны с ее грубоватой заботой он немного оживал, но все равно не задавал никаких вопросов. «Где папа и мама, например? Почему он не дома и как сюда попал?» Саша Александровна заглядывала несколько раз в день, но даже не пыталась поговорить с ребенком или приласкать его. Кажется, она понятия не имела, как вести себя с детьми и предпочитала держаться в стороне. Гранин несколько раз начинал писать ей прощальное письмо и каждый раз сжигал его. Объясняться трусливо с помощью пера казалось ему низким, стыдным, но и показываться ей на глаза стариком было непереносимо. Решив все со своей судьбой, Он никак не мог придумать, как смягчить удар для нее, И приходил к выводу, что нет такого способа. Как бы он ни поступил, предупредил заранее, оставил послание или явился лично, все одно. И Гранин тянул время, не в состоянии выбрать. Заранее? Значило бы множить печали, а кроме того, Саша Александровна была не из тех, кто легко мирится с поражениями. Нет, она бы всенепременно вмешалась, и кто знает, к чему это все привело бы. Вот ловил Гранин быстротечное время и Сашу Александровну. То в клете, где целовал ее между вязанок с окороками, то в конюшне, под насмешливая фырканье кары и милости, а то за горкой, где мороз щипал губы и кусал щеки. Он легко мог представить себе, с каким наслаждением ухаживал бы за ней в иной ситуации, каким искрящимся предвкушением был бы переполнен. И отголоски того, не сбывшегося, все равно наполняли его болезненным, но счастьем. Прав был драгоружа. Даже короткая радость драгоценней никакой. И Гранин просто дышал полной грудью, любовался Сашей Александровной и зимними просторами. В эти дни усадьба казалась ему островком Неги, потерянным среди снегов, где текла своя жизнь, лишённая суеты и хлопот. Накануне крещения, в день строгого поста, когда нечисть свирепствовала особенно буйно, чтобы притихнуть еще на год, Саша Александровна нарисовала на морозных окнах кособоких медведей, дабы отогнать от усадьбы злых духов. Гранин перенес Андре в дом, И теперь тот лежал на диване в передней. И первое робкое любопытство проступало на его лице. Марфа Марьяновна тайком подкармливала его варёной курятиной, думая, что никто не видит. Гранин заявил, что больным, и тем более детям, можно нарушать пост. И тогда Андре получил огромный пряник уже открыто. Изабелла Наумовна же, обрадовавшись тому, что ей нашлось дело, читала мальчику народные сказки. Да такие страшные, что и у Гранина волосы на затылке шевелились. На кухне петлись крестцы. Особое печенье, которое нужно будет съесть на утро, запив святой водой. Дворня наконец-то взялась за уборку, ведь все святки нельзя было выносить ссоры избытка и прясь, а сегодня стало можно. И Шишкин очищал печь от золы, а груня подметала пол до да так лихо, что непоседливая Саша Александровна немедленно отобрала у нее метелку. Вот как вскочу на нее и улечу, воскликнула она на наподобие шпаги. Марфа Марьяновна у нее метелку отобрала, стеганула воспитанницу пониже спины и вернула груня. А Саша Александровна захохотала и повалилась на диван рядом с Андре. «Вот как меня обижают в собственном доме. Беллочка Наумовна, да бросьте вы запугивать мальчика. Неужели у вас нет сказок повеселее?» «Повеселее?» — поджала губу гувернантка. «Андре, разве тебе не весело?» Он только спрятал лицо за ладошками, ничего не ответив. «Михаил Алексеевич!» — воскликнула Саша Александровна, на которую напал добрый и великодушный дух. «А не позвать ли нам на ужин этого колдуна? Приломим вместе голодную кутью!» Тут она поморщилась, неправедно огорчась постному. «Как думаете?» «Ах, Саша!» — скричала Изабела наумовно испуганно, однако этим и ограничилась. Ей было до смерти любопытно посмотреть на страшного Драго Ружу поближе. «Пожалуй», — согласился Гранин. «Последний ужин у того как-никак». Драго Ружа, как и все предыдущие дни, лежал на палатях в хибарке Шишкина, не проявляя ни малейшего нетерпения или страха. Казалось, он просто дремал, глядя куда-то внутрь себя. То ли перебирая свои прегрешения, то ли мечтая об избавлении от опостылившей ему жизни. «Ужин в барском доме? переспросил он удивленно. В этом есть что-то символическое, правда, лекарь? Правда. Я принес тебе новую чистую одежду. А то как же? Умирать все непременно нужно в чистом. Согласился к колдун обстоятельно, сполз с палатей, забрал у грани на кулек с махрами и пошел за печку переодеваться. Тихо трещали дрова, завывал в трубе поднявшийся к вечеру ветер метелила и вьюжила на улице так, что в шаге ничего не видно было. «А барышня-то?» — донеслось до гранина, «Замуж за тебя собралась. Как же ты допустил такое, лекарь? Тебе-то что за дело?» — ответил он резко, потому как и сам себе частенько задавал этот вопрос. «Может, и есть дело», — ехидно заметил колдун. «Нехорошо ведь выходит получить старика вместо жениха. Не передумал ли ты умирать? Да какое тут передумать?» Драго Ружа вышел из-за печки и показал Гранину свою пятку, припорошенную коростой. Копыта, лекарь, прорастает. «Нет, все должно быть решено сегодня, иначе потом ты со мной не сладишь. Бесовское возьмет надо мной верх и страшно представить, каким чудищем я тогда стану. Ведь не отступишься ты, не отступлюсь», — пообещал Гранин, с ужасом глядя на ногу его. «Это ведь тоже своего рода целительство». «Вот не зря я всю жизнь побаивался лекарей», — ухмыльнулся колдун. Суровый лют Как бы я был чрезмерно жалостлив, Саша Александровна умерла бы с матерью своей. Верно, лекарь. Драгоружа надела обувку, оправил одежду, пригладил волосы и бороду. Вот и не забывай про это. Не к убийству ты готовишься, а к исцелению. Гранин не ответил. Что тут скажешь? Убийство, оно и есть убийство, хоть как его назови. Драгоружа узнала Ани с первого взгляда Мадистова дочка, проронил он, сверляя ее взглядом. Вот так раз. «А уж искали твою матушку, как искали!» «Карл Генрихович-то думал, что дочь его с мадам Дюбуа бежала!» Изабелла Наумовна немедленно насторожилась. «Дочка великого канцлера, которая умерла давным-давно от лихорадки?» «Да садитесь вы уже за стол!» — перебила их Саша Александровна. «Мало ли что было!» «Просто мама шила для Екатерины Карловны», — объяснила ей Аня. «И что же барышня бежала из дома? От отца своего, канцлера? Какой скандал!» — восхитилась Изабелла Наумовна. «Неужели с мужчиной?» А ведь на вас, милая, лежит обед без безбрачия, вдруг брякнул колдун, насмешливо взирая на гувернантку. Вижу, как на духу, что они просватывают вас, пока не снимете его. Тут Изабелла Наумовна побелела вся, едва в обморок не хлопнулась. Правда, нечто? пролепетала она. Ну уж нет, вмешалась Саша Александровна. Никакого колдовства этой ночью. Вы сходите к цыганам, посоветовал Драгоружа. Они мастаки порчу и снимать и накидывать. Порчу? Изабелла Наумовна совсем перепугалась. «Что это за глупые суеверия? Кто же в наше время верит в такие предрассудки?» «Ну, как знаете», — не стал спорить колдун. «Коль у вас от женихов отбоя нет, так не о чем и говорить». «А меня что ждет? робко спросила Ани. «А тебя, беглянка, ждет пышная свадьба и большая любовь», — объявил колдун торжественно. Гранин едва не двинул его по уху. «Вот зачем он тут барышень ему дурит? Они и так нервные все!» — Саша Александровна прыснула. «Вот так они!» Заметила она весело. Вот так тихоня. А вы, Белочка Наумовна, не кручитесь. Съездим и к цыганам разнадобно. Мы там бывали уже, и ничего страшного. Только если ради забавы, нерешительно протянула гувернантка. А что, мои лошади? спросила Саша Александровна у колдуна. Удастся ли мне создать такую породу, чтобы и вынослива была, и холодов не боялась, и в упряжи и выездки хороша. Тебе, Александра Александровна, все удастся, твердо сказал драгоружа. Маленая дочка, материнской надеждой укрыта отцовской любовью, окутана, не только отцовой, поправила она, зардевшись и стрельнула озорно глазами в гранина, и он понял, что не сможет объясниться с ней лицом к лицу, оставит записку, как последний мерзавец. Ближе всего к усадьбе был пруд, но драгоружа заупрямился. Заявил, что ему всенепременно нужна проточная вода. Вот и двигались они сквозь беснующуюся в югу к реке. Зима, как взъярилась этой ночью. Застилала дорогу, бросала снежные вихри в лицо, леденила губы и слепила глаза. Гранин не понимал, в верном направлении они продираются или заплутали давно. Но пуще всего его пугало свора чертей, распавшаяся из копошащего кома и теперь щелкающая клыками вокруг. Они не нападали лишь от того, что все карманы обоих были набиты толчёным чертополохом, но защита была уж больно хлипкой. «Ох и дурень ты, лекарь!» Несмотря на ужасающую погоду, колдун умудрялся ворчать сквозь зубы. «Кто же с крохотным скальпелем на такую ораву прёт? Тут понадобится дрын поболе. «Ничего, тебе хватит и скальпеля!» Отплёвываясь от снега, прокричал Гранин. «А им?» — зубоскалил Драгоружа, указывая на их сатанинское сопровождение. «А с ними я голыми руками!» Колдун засмеялся. Зло отрывисто, лихо, и черти будто отступили, немного попятившись. К реке они все же выбрались, пониже деревни, к мосткам, где бабы белье полоскали. И оттого прорубь уже была прорублена, а пятачок вокруг натоптан. Сверху в юга накидала, конечно, пригоршни снега, но под ними явно и матово блестела вода. Место колдун выбрал, заботясь о гранине. Ну, куда тебе старому потом труп мой девать? мудрено пояснил он. Не копать же промерзлую землю, а тут река сама справится. Дошли. Драгружа зачем-то скинул с главы шапку, оставшись непокрытой головой. «Дай хоть покурю, лекарь. Ох, и ядрёная махра у твоего Шишкина!» Гранин вовсе никуда не спешил. Он очертил веткой чертополоха круг вокруг них, не глядя на дикие морды за чертой. Крест на груди раскалился, обжигал кожу. «Как только эти дурни поймут, что ты задумал, так набросятся скопом, предупредил колдун, глубоко затягиваясь. «Но потом должны сгинуть вместе со мной. Следует ударить так, чтобы сразу насмерть. Чем дольше я буду умирать, тем опаснее для тебя. Ударю. Кивнул Гранин, сжимая в кармане скальпель. Ты бы воротник пошире распахнул. Колдун усмехнулся, рванул меховуху, вовсе скидывая ее на землю, остался в одной чистой рубахе, затянулся еще раз. Об одном сожалею, вдруг сказал он, что не гульну на твоей свадьбе. Да какая свадьба? рассердился гранин. Шутит он, что ли? Давай! шепнул Драго одними губами. Стоило выхватить скальпель из кармана. Как нечесть взвыла, сломала круг, цепляясь зубами Гранину в руку. Зарычав, он попытался стряхнуть их, как псов шелудивых. Но кто-то уже набросился на него со спины, попытался вгрызться в загривок. Неимоверным усилием Гранин рванулся. Вырвался и нанес короткий сильный удар. Во впадину под кадыком, отчего мгновенно останавливается сердце. Однако колдун умер не сразу. Оскалился, шагнул назад, схватив убийцу своего за ворот. Шаг, еще шаг. Затрещали под ногами обледеневшие скользкие мостки. Нечисть уже рвала на части, и боль мешалась с холодом и непониманием. Неужели колдун решил утопить его вместе с собой? Зачем? И тут драгоружа. В последнем усилии оттолкнулся от тверди, прохрипел надсадно, клокача кровью в горле. Горько, лекарь! И ледяная вода проглотила гранина. Он задохнулся, ушел с головой, забарахтался, выныривая, вокруг падали следом черти. И тут же река вспенивалась их смрадной кровью, чтобы в следующее мгновение очиститься и стать живительно свежей. Колдун уже отцепился от него. Опустился на глубину, и мерзлота будто отступила. Стало тепло и покойно, и в вьюга нежданно унялась, а на небе выглянула молодая луна. Гранина шалела, помотал головой. Наступившая тишина аж звенела. Он был совершенно один глубокой ночью в ледяной зимней проруби. Он только что убил человека. Человека! Не нелюдь! И черти правда сгинули, как и обещал драгоружа. Он уволок их с собой на дно. Но для чего было волочь в реку и Гранина? Место явно не подходило для размышлений. Однако и на сушу выбираться было боязно. Он же замерзнет там насмерть, а река, как ни странно, окутывала по-матерински ласково. «Да будь что будет», — решился Гранин. «Черти его так сильно поранили, что он вот-вот истечет кровью». Зажмурившись он на ощупь, похватился за мостки, выбросил свое тело на пружинищие доски, перевалился на спину, провел рукой по лицу и вдруг понял. Оно все то же, гладкое, не морщинами. Не веря в происходящее, он встал на четвереньки и наклонился над гладью речной. И луна услужливо осветила его по-прежнему молодое лицо. Не думая больше ни о чем и дрожа от лютого холода, Гранин скинул тулуп, натянул брошенный колдуном телогрейку и шапку стремительно коченея а потом помчался по пригорку вверх, мечтая скорее добраться до спасительного тепла. До деревни было рукой подать, и он заколотил в первый же дом. «Ох ты ж, барин!» — расхохотался открывший ему крестьянин. «Сколько же грехов ты накопил, что прям ночью побежал в прорыпто «Крещение!» — осенила Гранина. водосветные молебны уже прочитаны, и благодать не зашла на все воды земные». Черный колдун Драго Ружа выбрал единственную ночь в году, когда чудеса возможны — и макнул Гранина в эти чудеса с головою, и, выкупавшись в святой воде, перебродившей кровью бесов и колдуна, он выполз на сушу, искуплённым.